Часть четвертая. Скажи, кто твои враги, и я скажу, кто ты есть. Друзья, любите ли вы врагов ваших? Умейте гордиться не только друзьями, но и врагами. Напрасно вы не любите врагов ваших. Вы должны их любить. Они такие старательные существа. Они так трудятся для вас. Они знают о вас больше, чем вы сами знаете. В старательстве своем... Они вам приписывают такие тонкие выдумки. В их представлении вы делаетесь и всемогущим, и вездесущим. И часто враги помогают вам, вашим лучшим идеям. И удары врагов так часто дают новых, невидимых друзей ваших. Окончив свои дела, осмелевшие враги сядут в советы и митинги и будут без вас решать о вас но творчество жизни обернет все их решения как мими у вагнера милые враги не будут знать что именно они говорят потом они придут с разъяснениями но все таки врагами останутся пока не почувствуют удара искры стрелы тогда обедневшие они делаются и осторожными и зрячими и бывает все Как должно быть? Враги часто сердятся. А кто гневается, тот уже бессилен и не опасен. И стащив крик свой, они стараются замолчать вас. Но как приятно работа в молчании. И криком, и молчанием они полезны вам. Ах, милые враги! Если бы вы иногда посмотрели, какой малюсенький человечек натравливает вас! Даже самые грубые сердца были бы сконфужены таким руководителем и союзником. Я уж не говорю обо всем том, когда явные враги заставили вас осмотреться, проверить ваше знание и двинуться с новым упорством. Да будут благословенны враги. Но почему вы занимаетесь врагами? Разве мало вам всех друзей ваших? Спрашиваете вы. Конечно, я говорю не для себя и, может быть, не для вас. Но, говорю я, для младшего поколения, оно часто не знает, как поступить с первыми врагами, и вместо простого перехода через реку нагромождает утесы, теряя драгоценное творческое время. А ведь каждую минуту кто-то может быть научен и обрадован. Обрадован не деньгами, но радостью познания новых далей. Ведь если б весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то все ерихонские стены тьмы пали бы. Немедленно. Но до радости мира еще далеко. Часто мы так твердо заучили что-нибудь, что если бы это было вовсе не так на самом деле, мы все равно будем настаивать на своем. Вместо третьего глаза отказываемся от двух обычных. Попробуйте на лесной дороге опередив спутника незаметно скрыться в чащу и пропустить его вперед. Потом вы можете окликать его сзади а он будет ускорять ход и будет слышать зов впереди, ибо мозг его знает, что вы должны быть впереди.